Рентара припал к полу и принял защитную стойку нерушимости Тенда. Из нее можно было легко уклониться от удара или быстро перейти в контратаку. «Тина, ты должна знать, с ними будет нелегко. Биться с ними я еще не бился, и надо быть бдительными», — предупредил Рентара, не отводя взгляд от брата с сестрой. «Знаю. Я разделываю с инициатором. Пожалуйста, братик, позаботься об активаторе». Рентара пододвинулся поближе к Тине, стараясь не обращать внимания на мурашки. Рентара с Тиной одновременно кивнули. Бой начался. Глаза Тина и Юдзуки вспыхнули красным. «Повеселимся!» – крикнул Тамаки, и брат с сестрой кинулись на них с двух сторон. «Удивительно бесхитростная атака. Совсем не похожа на них». Подумал Рантара, но ошибся. Юдзуки вдруг запрыгнула на плечо Тамаки, оттуда еще прыжок, и вот она летит прямо над головами Рантара и Тины. «Как это?» – не успел Рантара удивиться, как Юдзуки оказалась прямо у них за спиной. Рантара понял – они окружены. «Тина!» «Да!» Тина повернулась к Ютзуки и теперь они с Рентаро стояли спина к спине. Юдзуки и Тамаки начали медленно нарезать круги вокруг них, но сохраняли дистанцию, словно акулы, которые только выжидают момент, чтобы наконец вонзить челюсти в жертву. У Рентаро с Тиной ничего не оставалось, кроме как следовать за неторопливыми движениями Катагири. Спиной Рентаро чувствовал тепло Тины, давление все нарастало. Чем дольше будет битва, тем им хуже. Стоит засомневаться друг в друге, И всей импровизации конец. Нельзя медлить. Рентаро подался чуть вперед, Хорошее расстояние для удара. Но это лишь проверка. «Тэнда Санто Дзюцу. Кота первая номер восемь». «Давай уже!» Тамаки замахнулся огромной толчной с ногу Рентаро ручищей. «Хамурака! Ха!» Их кулаки встретились, и звук удара пронесся по всему залу. Искусственная рука вдруг онемела. Рентаро почувствовал сильное покалывание и от боли прикрыл глаз. Тамаки хоть и не мог похвастаться той же техникой, что Рентара, но силы ему не занимать. Именно физическая сила Тамаки рискует стать решающим фактором в этом бою. К тому же Рентара недооценил, сколько мощи добавляет кастет. Однако на этом не все. Тамаки был опасен еще кое-чем. Пока Рентара стоял в оцепенении, он успел заметить что-то вроде направляющих на костете Тамаки, через которые были прокинуты тонкие цепи, и они двигались. «Это вообще кастет?» Рентара увидел на обратной стороне ладони маленькую батарейку. По его спине пробежали мурашки. «Неужели это...» Тамаки оскалился, и Рентара попытался отдернуть ненемевшую руку, но поздно. Раздалось короткое рычание, цепь на костите рванулась, завращалась и сорвала искусственную кожу с кулака Рентара. Искусственные нервы передали сигнал боли в мозг от отчего парень пошатнулся и упал. Рентара взглянул на правый кулак, от кожи не осталось и следа, и только чёрный Супер Вараниум слегка поблескивал на свету. Перед боем Рентара забыл отключить нервы, и теперь волны боли накатывали одна за другой. Бьюн на левой от неё бы уже ничего не осталось, Рентара поднял взгляд на Тамаки и сжал зубы. Значит, на руке Тамаки крепятся зубастые вращающиеся оружие, хотя нет, у него даже есть точное название. «Вараниумная цепная пила, да?» «Верно! Долго ж ты соображал, парниша!» От кулаков Тамаки шло жужжание, как от асиного гнезда. «Но ты тоже кое-что припрятал! Теперь мы на равных!» Рантера прикрыл искусственную руку так, чтобы зрители не увидели. Выходит, что Тамаки может пользоваться пилой в защите, и все же, если Рентаро не будет атаковать, все станет только хуже. «Что делать? Что делать?» «Ладно, моя очередь!» Прокричал Тамаки и обрушился на Рентаро обоими кулаками. Пилы пронзительно жужжали. Рентаро шагнул назад и едва уклонился от трех ударов, Но Тамаки не останавливался. Он подпрыгнул и выставил вперед ноги, думал нанести удар сверху. На долю секунды Ронтара заметил, что по краям ботинок Тамаки закреплены еще пилы, и парня пробрала дрожь. «Да ты издеваешься!» Рентар отключил искусственные нервы и в блоке выбросил вперед правую руку и левую ногу. В тот же миг пилы завращались. Еще секунду, и одежду Рентара разорвала в клочья, а по залу разнесся скрипучий звук удара вараниума о вараниум. Рентара отбросила назад, но спиной он почувствовал не пол, а что-то мягкое, словно бы он упал в огромную боксерскую перчатку. Рентара оглянулся, его спину опутали полупрозрачные, чуть блестящие нити, это была паутина. В голове Рантара тут же всплыл образ Юдзуки в прыжке. За ней тянулась едва заметная поблескивающая нить, похоже, Юдзуки везде оставляет за собой тонкую паутину. Значит, в начале боя она не просто так нарезала круги. И вот уже новая мысль посетила Рентара. «Почему Тамаки не попался в паутину сестры?» Вдруг парень вспомнил о янтарных очках Тамаки. Наверное, с их помощью он видит то, что невооруженным глазом Рентеро увидеть не под силу. Рентера наконец понял их стратегию. Пока сестра готовит поле для боя, Тамаки загоняет жертву быстрыми атаками пилай. Странно, что они с Юдзуки не поднялись выше 1850 уровня. Вдруг над Рентеро показалась тень, к нему приближался Тамаки. Жужжание пил в синем и. Рантара попытался вырваться, но чем больше он извивался, тем сильнее нити опутывали его. Рантара дернулся в бок, что есть силы, и увернулся от удара. Кулак Тамаки пронесся в миллиметрах от уха парня. Ронтаро трясло так, будто ему за шивор откинули кубик льда. Ронтаро рефлекторно поднял правую ногу, и тут же в его ботинок врезалась вежащая пила. Тамаки давил все сильнее, но Рантара не сдавался и держался из последних сил. Уже уверенный в своей победе Тамаки на секунду отшагнул и послал размашистый удар ногой. Плохо дело. «Сдохни, ублюдок! Прокричал Тамаки сквозь шум пилы. Рентара выстрелил патроны с правой ноги. Взрыв страшной силы порвал паутину. Рентара вышвырнуло вперед, и он проскользнул прямо под занесенный ногой Тамаки. Рентара притормозил левой ногой и оказался прямо за спиной врага. Чё? Рентара мощным ударом по голени шип Тамаки с ног и тот с ревом упал на колени. Рентаро бросил на него взгляд и занёс над головой правую ногу. «Тэнда сэнта дзюцу, ката вторая, номер четыре!» «Эндзэн дзюка ханэмэйше. Удар чудовищной силы пришелся прямо по затылку Тамаки, тот отпустил рык и упал на живот. Рентаро выдохнул. Победа! Парень кое-как успокоил дыхание, бешено бьющееся сердце. Зрители умолкли. Рентаро опустил руки, посмотрел на Тамаки и почесал в затылке. «Так он мертв? задумался Ронтара. «Ну, Тамаки сам пытался меня убить». Ронтара еще раз выдохнул. Тот выкрик «Сдохни» едва ли был двусмысленным, так что это была всего лишь самозащита. Интересно, поймут ли зрители. Не успел Ронтара додумать мысль, как тело Тамаки вдруг дёрнулось, и уже секунду спустя он оперся руками о пол, поднялся и кое-как доковылял до Рантара. Только вот лицо его пылало от ярости. «Кретин!» «Ты ведь пытался убить меня последним ударом, да?» «Да мне еще повезло! Будь на моем месте кто-то другой, точно окочурился бы!» «Чего? Ты живой?» – протянул Рентаро. «А не должен!» И после такого у него остались силы иронизировать. Рентаро все еще не мог оправиться от удивления. Тамаки просто безумно силен. рентера даже пришлось использовать патрон в искусственной ноге, и все это на глазах зрителей. Если на секунду забыть, как этот тип разговаривает басом и как заносчив... Тамаки определенно тот человек, которого Рентара хотел бы видеть в своей команде. «Эй, парниша, похоже, девчонки тоже скоро закончат». Рентара проследил за взглядом Тамаки, бой Тины и Юдзуки был в самом разгаре. Юдзуки прыгала из стороны в сторону и свободно вертелась в воздухе, пыталась запутать Тину. Тина же приняла стойку какого-то древнего боевого искусства и недвижно стояла с закрытыми глазами. Девочка никак не реагировала на виражи Юдзуки и только отражала редкие атаки. Рентара быстро сообразил, как Тина так легко справляется с ударами Юдзуки, над головой Тины вращался Шенфилд. Три глаза образовали правильный треугольник и следили за каждым движением Юдзуки. Даже ее скорости не хватало, чтобы обмануть сразу три глаза, Тине оставалось только смотреть за тем, что передает ей Шенфилд, и вовремя отражать удары. Кажется, у нее совсем нет слепых зон. Неудивительно, что она легко расправилась с Энджо и Харой, чья сила была в мощных и быстрых ногах. Тина полностью соответствовала своему девяносто восьмому уровню. «Ну вся конец!» – объявил Тамаки неприятно скались. Он со скрещенными на груди руками стоял рядом с Рантара. «Тина должна победить!» – оскорбил Сантара. взгляни Взгляни-ка сюда!» Тамаки передал ему янтарные очки. Стоило Рантара посмотреть на поле боя через линзы, как он невольно вскрикнул. Все вокруг девочек было в паутине – Атина стояла в самом ее центре и едва могла пошевелиться. Выходит, движения Юдзуки не были случайными. Всякий раз, приземляясь на пол и отскакивая от стены, она прокладывала новую нить и загоняла Атину все дальше в угол. Плохи дела. Юдзуки, похоже, решила, что подходящее время настало и прыгнула высоко вверх, прямо под потолок. До него было метров двадцать. Коснулась его ногами, и под ними тут же выросла паутина. Юдзуки выпрямилась и встала вниз головой. Эй, ты ведь уже поняла, в чем моя сила. Сдавайся, тебе не победить. Ставь тебя ты сразу окажешься в ловушке. Прекричала Юдзуки, на натянул сверху вниз. Тина и ухом не повела, она так и стояла с закрытыми глазами, Юдзуки тут же потеряла терпение. Вот так значит, тогда не обижайся, если поранишься. Холодно произнесла Юдзуки, чуть присела и что ей силы оттолкнулась от потолка, стало ясно, она жаждет крови. От толчка Юдзуки содрогнулась со здание. Словно пушечное ядро, она со всей своей мощью неслась вниз прямо на Тину. Да и гравитация тоже на стороне Йодзуки. Тина вдруг открыла глаза и взмахнула правой рукой. На ней была черная перчатка. Указательным и средним пальцами левой руки Тина с силой потянула за железные кольца на перчатке. За ними тут же потянулись нити. «Струны?» Рентара терялся в догадках, что это такое на самом деле. Тина зубами зажала струны посередине, и у нее получилось сложное плетение, Она приготовилась к удару. Тина и Юдзуки столкнулись, по залу прогремел взрыв, все здание стряслось, толпа в страхе закричала. Рентара только успел прикрыть лицо, и в него тут же полетели осколки пола. Когда все наконец стихло, Рентара приоткрыл глаза. Вместе удара все заволокло пылью. «Что же с Тиной? Что с Юдзуки? Рентара вытер спотевшие ладони о штаны, затаил дыхание и стал всматриваться в облако пыли. Но вот она села, открыв перед Рантара завораживающую картину. Тина лежала на спине, над ее шеей останавливалась рука Юдзуки, которую та занесла для удара. Такой атакой она наверняка бы сломала шею Тины. Но все таки исход битвы определился сумасшедшей разницей в их способностях. Нацеленную на шею руку Юдзуки опутали струны от кончиков пальцев и до самого плеча. Едва ли Юдзуки могла и пальцем пошевелить. Нет, в струнах запуталась и другая рука Юдзуки, и обе ноги, и даже шея. Струны переплетались с паутиной, так что Юдзуки зависла в воздухе, словно марионетка. Удивительно, как паучиха попалась в свои же сети. Тина удерживала один конец струн левой рукой, другой зажала в зубах. Стоит ей чуть потянуть, и голова Юдзуки упадет с плеч. Поэтому Юдзуки замерла широко распахнутыми глазами. Нет, она даже не могла закрыть глаз. Указательные средние пальцы правой руки Тины остановились в миллиметрах от глаз Юдзуки, «Стоит Тине чуть надавить, и Йодзуки точно ослепнет». Не только Рентара, но и Тамаки, да и все остальные вокруг были потрясены этой картиной. Никто и подумать не мог, что Тина вообще имеет хоть самый маленький шанс на победу, так что зрители никак не могли переварить увиденное. Один лишь Шанфилд вновь закрутился над головой Тины, словно бы празднуя ее победу. После чего вернулся под темный подол ее платье. Тина медленно убрала пальцы от глаз Юдзуки и отпустила струны. Они скользнули обратно в перчатку. Наконец Тина встала, сняла перчатку и убрала в карман. Все еще разглядывая Тину, Рентеро задумался над ее техниками. Ее струны – точно орудие убийства. Он видел подобные в старых фильмах. Жертва заходит в душевую кабинку, а убийца прокидывает удавку через стенку соседней кабинки, опутывает шею бедняги и душит до смерти или бросает через плечо, и затем душит. Жестокая уловка, но все же куда более элегантная, чем попытка выдавить глаза. Ронтара не мог не ощутить той огромной пропасти, какая простиралась между его способностями и силой Тины. Она была кем-то совершенно другим, совершенно не похожим на остальных служащих агентства Тенда. Она не ограничивалась одним боевым искусством, как это было в случае Ронтары или Кесары. Наверняка Тина учит вообще все, что только можно назвать боевым искусством. Наверное, ее философия чем-то напоминает учение шаолинских мастеров кунг-фу. Справедливости не достичь без силы, но и силы без справедливости лишь жестокость. Только Ватина вот возводит это в абсолют. Ведь с какой стороны не посмотри, попытка выдавить глаза уж точно относится к жестокости. Но все-таки Тина в прошлом убийца, так что ей вряд ли поручали что-то кроме убийств. Одна лишь мысль о том, что Тине приходилось быть частью подполья, где убийства и предательства были нормой, приносила Рентера страдания. Знала ли Тина хоть когда-либо, что значит веселиться или быть счастливой? И тут Рентера вспомнил слова Сумира Мурота. Гробы с уровнем до сотни продали душу дьяволу, они без преувеличения монстры. Выходит, если я и дальше хочу подниматься выше, мне придется биться с такими ребятами? На этом чувства вернулись крантера, и он внафиг глядел поле боя. На полу с распростертыми руками и на спине лежала Юдзуки. Вставать она, похоже, не собиралась. Кто бы знал, что поражение так пошатнет ее уверенность в себе. Пожалуйста, Юдзуки, вставай! попросила Тина. Юдзуки на секунду остановилась взглядом на протянутую руке Тины, но в конце концов лишь покачала головой. «А ты сильная, да? Я буду вам только мешаться!» Посмеялась над собой Юдзуки. Тина в ответ только покачала головой и улыбнулась. «Ошибаешься. Мой прежний уровень 98. Думаю, ты можешь гордиться тем, что смогла загнать меня в угол. Ты оказалась куда сильнее, чем я думала». 98? восемь?» Юдзуки распахнула глаза от удивления. Тина снова протянула ей руку и мило улыбнулась. «Прошу вас, госпожа Йодзуки Катагири, присоединитесь к команде братика». Йодзуки на секунду отвела взгляд, но вдруг крепко схватила Тину за руку, встала и набросилась на Тину с объятиями. «Тина, я люблю тебя! Ты суперсильная и суперклассная! Выходи за меня!» Йодзуки улыбалась до ушей. Тина замахала в смущении. Конечно, она была не готова к таким искренним открытым чувствам. Тамаки, он с рядом с Рентара. Тоже внимательно наблюдал за ними. И Адзоки не с кем не могла подружиться в школе, потому что боялась, что ее раскроют. А теперь только посмотрите на нее. Так значит, мы договорились? Невольно улыбнулся Рентара. Тамаки наконец очнулся от размышлений, уверенно кивнул и протянул паровую руку. Я впечатлен Рентаром Сатоми. Мы, Агентство гражданской обороны Катагири, к вашим услугам. Рассчитываю на вас. Рентара крепко сжал протянутую руку. Их взгляды встретились, и каждый заметил кривую ухмылку на лицо другого. Оба были немного смущены. А вдруг где-то раздался хлопок, и Рентаро повернулся на звук, а один из зрителей хлопал гробам в благодарность за честную битву. Тут же к нему присоединился еще один, а потом еще и еще, пока даже те, кому поначалу не нравилось, не зашлись овациями. Вскоре им хлопал весь зал, и казалось, что аплодисменты не замолкнут никогда.